светлый праздник, как факел передавали друг другу благую весть, и как от факела зажигал от нея каждый огонь свой из сказаний о жизни первых христиан. Самосов стоял мрачно, смотрел на к о д я щ е г о дьякона и мысленно говорил ему «Махай, махай, думаешь, да архиерей домахаешься? Держи карман». Он медленно, но верно Выпирал локтем стоящего около него мальчишку, чтобы пролезть поближе к молящемуся здесь же начальнику. Хотелось быть на виду, для того и пришел. Начальник был с супругой и с тещей. Жену привел, крестился Самосов. Харя ты, харя! У самой сорок любовников, а в церковь пошла, брови по своему лицу н а м а л и в а л а хотя бы перед Богом постеснялась. И он, дурак, из-за преданного женился. «Она, конечно, пошла, не помирать же с голоду». «Христос воскрес!» — возгласил священник. «Воистину воскрес!» — прочувствованно отвечал Самосов. «И тещу привели. Как не п р и в е с т и Ее оставить, так она либо посуду перебьет, либо несгораемый шкаф взломает. Ей бы только дочерьми торговать. Народила уродов и торгует, и шляпы приличные не могли старухе купить». Нарочно старую галошу на голову ей напялили, Чтоб все издевались. Нечего сказать, уважают старуху. Как-никак, а все-таки она вас родила. Не отвертитесь. Махай-махай кадилом-то, архимандрит. м и т р о п о л и ю получишь. Служба кончилась. Самосов с почтительным достоинством Приблизился к начальнику. Воистину, хе-хе. Облобызались. Ручку у начальницы, ручку у тещи. э е х е так отрадно видеть у этой толпы простолюдинов веру в неугасимость заветов, которые жена, нет, а она, знаете ли, осталась домохозяйничать, библейская Марфа». Выходя из церкви, он еще чувствовал некоторое время умиленность от общения с начальством и запах цветочного одеколона на своих усах, но мало-помалу опомнился. А ведь разговляться не позвал, обрадовались». Тычут руки, целуй. Небось, охотников-то немного найдут на свои дырявые лапы. Пришел домой. За столом жена и дочь. На столе ветчина и пасха. У жены лицо такое, как будто ее все время ругают. Сконфуженные и обиженные. У дочери большой нос заломился немножко на правый бок и оттянул за собой левый глаз, который скосился и смотрит подозрительно. Самосов минутку подумал. «Э-э-э!» «Воображает, что я им подарков принес!» Подошел к столу и треснул кулаком. «Какой черт без меня разговляться позволил!» «Да что ты!» — изумилась жена. «Мы думали, что ты у начальника, сам же говорил!» «В собственном доме покою не дадут!» Чуть не заплакал Самосов. Ему очень хотелось ветчины, но во время скандала считал неприличным закусывать. «Подайте мне чай в мою комнату!» Хлопнул дверью и ушел. Другой бы из церкви, придя, сказал, «Бог милости прислал», — сказала дочка, смотря одним глазом на мать, другим на тарелку. «А у нас все не как у людей. Ты это про кого так говоришь?» — сделанным любопытством спросила мать. «Про отца? Да как ты смеешь? Отец целые дни, как лошадь, не разгибая спины, пишет, пришел домой разговеться, а она даже похристосоваться не подумала». «Все Андрей Петрович на уме, ужасно ты ему нужна! И чем подумала прельстить? Непочтительностью к родителям, что ли? Девушка, которая себя уважает, заботится, как бы ей облегчить родителей, как бы самой деньги заработать? Юлия п о с т р о н а или как ее там, с двух лет сама родителей содержала и родственникам помогала. А чем я виновата, что вы мне блестящего воспитания не дали?» «С блестящим-то воспитанием очень легко, и переписку найти, и все!» Мать встала с достоинством. «Пришлешь мне чай в мою комнату!» «Спасибо!» Отравила праздник. Ушла. Весело озираясь, с пылающим лицом вошла в столовую кухарка с красным яичком в руках. «С Христос воскресом, барышня! Дай вам Бог всего самолучшего, г о Женишка бы хорошего да молодого капитального! Убирайся к черту, нахалка!» «Лезет прямо в лицо!» «Господи, помилуй!» — попятилась кухарка. «Из чего это? Ну, как с человеком не похристосоваться? Личность у меня действительно красная, слова нет. Да ведь целый день варила до да пекла, от одной уморительности закраснелась. Плита весь день топится, такое воспаление, дыхнуть нечем. Погода жаркая, с утра дождь мурашил. А в прошлом годе куда прохладнее было. К у т р е н н е шли, снег поросился». «Да отвяжетесь вы от меня!» — взвизгнула барышня. «Я скажу маме, ч т о б вас отказали!» Она быстро повернулась и ушла той самой походкой, какой всегда ходят хозяйки, поругавшись с прислугой, маленькими шагами ступая быстро, но двигаясь медленно, виляя боками и выпейте грудь. «Ужасно! Я боюсь!» — запела вслед кухарка. «Ух, как напугали! Прежде жалование доплатите, а потом и форсите!» Я, может, с Рождества месяца пятака от вас не нюхивала. Уберу со стола и спать завалюсь, и никаких чаев подавать не стану. Ищите себе каторжника, он вам будет ночью чаи подавать. Она сняла со стола грязную тарелку, положила на нее по системе всех старых баб, живущих одной прислугой, ложку, на ложку другую тарелку, на тарелку стакан, на стакан блюда с ветчиной... и уже хотела на ветчину ставить поднос с чашками, как вдруг все рухнуло на пол. Все аридом! В руке осталась одна основная тарелка. Кухарка подумала-подумала и бросила ее в общую кучу. Почесала под платком за ухом, и вдруг, точно что-то вспомнив, пошла на кухню. Там сидела на табуретке поджарая кошка и лакалась блюдечко молоко с водой. Перед кошкой на корточках пристроилась девчонка, сирота, чтоб посуду мыть. Смотрела и приговаривала. «Лакни, лакни, матушка, разговейся, н а п о с т и м ш и с ь С хорошей пищи к часу, мол, в и т ь поправишься». Кухарка ухватила девочку за ухо. «Это кто в столовой посуду переколотил, а? Для того тебя держат, чтоб посуду колотить? Ах ты, личность твоя худорожая, а? Что выдумала? Пошла в столовую прибирать. Вот тебе завтра покажут толоконный твой рот». Девчонка испуганно захныкала, Высморкалась в передник, потёрла ухо, высморкалась в подол, всхлипнула, высморкалась в уголок головного платка, и вдруг, подбежав к кошке, спихнула её на пол и легнула ногой. — А провались ты, пёс драмоедный! Житья от вас нету, от нехристев! Только б молоки жрать, чтоб т е прежде смерти сдохнуть! Кошка, поощряемая ногой, выскочила на лестницу, едва успела хвост унести. Чуть его не отхватили дверью. з а б и л о с ь за помойное ведро, долго сидела, не шевелясь, понимая, что могущественный враг, может быть, ищет ее. Потом с т а л о изливать свое горе и недоумение помойному ведру. Ведро безучастно молчало. «Уау!» — это все, что она знала. «Уау!» — много ли тут поймешь?